Шестое. Расторопный половой принес неоткрытую бутылку водки вместо графина, а потом и вторую порцию закуски. Пока он расставлял тарелки, Гаглидзе быстро подменил бутылку своей, спрятанной за пазухой. Но в последний момент половой, резко развернувшись, зацепил бедром руку ротмистра, и тот едва не выронил подмененную бутылку. Чертыхнувшись, он выставил ее на стол и цыкнул на полового. Тот что-то виновато пролепетал и убежал. И шаг в полголоса ввернул Гоглидзе, зыркая по сторонам. Никто не заметил, успокаивающе сказал Белкин. Да и не смотрит никто. Ну что, командир? Выпьем горькой Родниковой. Поручик подмигнул, ловким движением сдернул пробку с бутылки, разлил по рюмкам якобы водку, набранную еще утром из колодца. Потом подхватил свою, чуть приподнял и одним махом опрокинул ее в рот. Белкин и Щепкин повторили его жест. Капитан еще успел глянуть в сторону Дианы. Та что-то шептала одному из франтов, но смотрела при этом на Щепкина. И глаза у нее были шальные, прохладная вода смочила горло, оставив какой-то травяной привкус. Щепкин сыграл первый выдох, подцепил вилкой небольшой огурчик с тарелки и схрумкал его. Хотел было достать часы, но вовремя спохватился. Какие часы у рабочего? Вот и ладненько, промолвил Белкин, тоже доставая огурчик. Прошло дело. Веселился поручик зря. Трюк с подменой бутылки заметил глазастый храб. Следил за половым, хотел подозвать его. Вот и увидел маневр Гаглидзе. Странное поведение троицы-работяк заставило Мишку невольно нахмуриться. «Батя!» — склонил он к отцу голову. «Вот те трое бутылку, что им халдей притащил, подменили своей. С чего бы это?» «Гусь, неохотно ковырявший вилкой в блюде» и искоса посматривающий в сторону козыря, недовольно перевел взгляд на указанных сыном людей. Прищурился, вроде простые работяги, нехитрая закуска, бутылка водки. Видок не самый радостный. — Точно! Я видел! — верно истолковал молчание отца храп. Самогонку хлещут, а водку на потом заначили. Гусь молча рассматривал работяг. Рыскают по залу глазенками. Так то ладно, многие по сторонам смотрят. А чего этот белобрысый косоворотку резким жестом поправляет? Привычка ворот мундира одергивать, чтобы шею не тер. И усач южанин сидит с прямой спиной. Где ж ты, милый, так выучился? Не у станка же, да и не вортили. Офицер? Гусь осмотрелся еще раз, Ища взглядом других ряженых. Вроде никого. Знакомые рожи да пьяные морды. Краля только с молодыми фраерами. Чужая девка, ладная. Чего она здесь забыла? Или из начинающих профурсеток? Слишком хороша, хотя одета неярко. Ах ты, йоти йо, что раньше-то так не проверился. — Ну что скажешь, батя? — не выдержал храп. Гусь досадливо поморщился. Ну, нет у старшего сынка терпежу. Горячь больно, да на руку скор. С таким характером в паханы не выйти, если только с возрастом поутихнет. Гусь подцепил на вилку кусок мяса в подливе, затолкал его в рот, проглотил, прикрыл губы кулаком и негромко сказал. Похоже, легавые, и Гриня где-то шляется. Вот что, сынок, сходи-ка до нужды, А по пути шепни Игнату, что здесь чужие. Пусть тот предупредит козыря, Видать, по его душу пришли. А сам не лезь, строго добавил гусь. Вернешься, пошукай Гриню наверху. Уходить нам надо, нечего здесь. Гусь вдруг подумал, что если ошибся, над ним весь Питер потешаться станет. Испугался работяг да молодую девку. И правда, чего он так? Хотя чуйка его еще никогда не подводила. Раз не нравятся шальные гости, ничего не поделать. Да и шут с ними, пусть смеются. Храп уже подходил к дверце, которая вела к отхожему месту, пьяно качнулся, тисанул плечом косяк и на миг склонил голову к хромому Игнату, сторожилу района, бывшему извозчику, а ныне смотрителю в зале. Тот никак не отреагировал на вираж храпа, так и продолжал сидеть за маленьким столиком. Но когда мимо пробегал Половой, цапнул его за рубаху и что-то шепнул. Половой помчался прочь, пряча испуганные глаза. — Что-то козырь мрачный, — заметил Гоглидзе, опрокидывая в себя вторую рюмку якобы водки. Куш сорвал, радости нет. — об убиенных скорбит, — хмыкнул Белкин и подручный его не весил, буйну голову повесил. Кстати, а девка-то, похожая баклана. Гоглидзе пьяно повернулся, качнув корпусом, защелкал пальцами, зовя полового. К тому липнет. Или козырь подарил ее. Ну и где горячая Базишвили? Щепкин бросил взгляд на козыря. Тут же отвел его и подумал, что в ожидании встречи налетчика с неким человеком они могут просидеть здесь до ночи. Но пьянствовать столько нельзя, это станет заметно. Хотя Игнатьев уверял, что козыри ждать долго не любит. Значит, встреча скоро, но когда? В отхожем месте храп столкнулся с одним из подручных козыря. Этих амбалов лихой налетчик обычно брал с собой в людные места, показывая особое положение и силу. Ни на что, кроме как махать кулаками, эти молодцы способны не были, но уж дело свое знали и дрались отчаянно. Их же иногда нанимали для охраны своих сборищ местные эссеры и даже черносотенцы, не для особо благовидных делишек, вроде погрома лавки еврея-торгаша. Храп не удержался и шепнул Амбалу о полицейских ищейках, мол, пусть козырь стережется. Амбал пьяно икнул и в ответ мотнул головой. «Бошки поотшибаем», — пообещал он, утробно икнув. «Лягавые!» Кураж амбала передался и храпу. Тот тоже иногда был не прочь пересчитать кому-нибудь зубы. И хотя батя запретил, но храп решил, если начнется... Сунуть под шумок одному из легавых вдыхло, Чтоб того скрутило, а то и ножечком пырнуть. Как к столу козыря подошел некий тип, Щепкин не видел, отвлекшись на боениста, Чьи переборы на миг заглушили гомон в зале. Белкин толкнул капитана ногой и воскликнул. «Ну что? Ну, еще по одной!» незнакомец встал напротив налетчика коротко кивнул и что то сказал тому козырь резко помрачнел сердито ответил дернул головой словно норовистый жеребец расслышать отсюда слова было невозможно и щепкин мимолетно подосадовал что так и не выучился читать по губам хоть реплики козыря разобрать смог бы Козырь гостю сесть не предложил. Разговаривал с ним, держа на подрагивающих губах усмешку. Но глаза были холодные, а руки играли столовым ножом, вертя его и так, и эдак. «Контакт!» — несколько запоздало, констатировал Белкин, украдкой глядя на часы. «А если не он?» Возразил Гоглидзе, но больше для виду, а сам впился глазами в невзрачного типчика. Потом отвел взгляд, кашлянул. «Что делаем, командир?» «Ждем», — ответил Щепкин, сам стараясь не глазеть на стол козыря. Надо сигнал дать, чтобы его на улице приняли. «Опа! Диана пошла». Вдруг сказал Белкин с долей изумления в голосе. Капитан обернулся. Диана и один из ее сотрапезников, что повыше и поплечистее, вышли из-за стола и начали танцевать. До них в центре зала уже двигались две пары. Шустрые парнишки вертели своих мамзелей кто во что гораст. Девахи из начинающих бледей крутили задами и шумно закатывали глазки. Так что Диана и ее кавалер вышли вполне к месту и стали ловко откалывать коленца, смещаясь к столу козыря. «Молодец, Диана!» — мысленно похвалил ее капитан, хотя и не надеялся, что та расслышит что-то интересное. Маневр Дианы и ее кавалера не удался. Незнакомец кивнул козырю, мазнул взглядом по залу и пошел к дальнему выходу, который вел через подсобное помещение на соседнюю улицу. Щепкин отметил перекошенное лицо козыря и кривую ухмылку на его губах. Лихой налетчик был явно ошарашен и встречей, и разговором, но держал фасон. Потом он что-то сказал Баклану. Тот пожал плечами, ответил. «Надо за хлыщом топать!» едва не в голос крикнул Гоглидзе. «Уйдет!» «Уже!» — откликнулся Белкин. Второй франт, что сидел за столом Дианы, медленно встал и направился ко второму входу. нормально «Проведет», — уверенно проговорил поручик. «Там его подстрахуют». «Командир, что дальше? За Козырем следим». Щепкин неопределенно пожал плечами. «Свое дело они вроде сделали, контакт Козыря вычислили. Теперь его поведут жандармы и проследят до конца. Козыря будут брать на его хате, лежбище уже вычислили». В принципе, работа группы закончена. Но если этот хлыщ — не контакт, если появится другой, значит ждать до упора, пока козырь не уйдет из трактира. К столу козыря подкатил мрачного типа парень, нагнулся к налетчику, что-то сказал. Козырь тревожно кивнул. Бросил внимательный взгляд за спину парня, что-то буркнул. Парень стукнул себя кулаком в грудь, чуть повернул корпус, словно желая сделать жест в сторону. Но козырь его дернул за рукав, наклонился к баклану, кивнул на сидящую с ним деваху. Баклан посуровел. Встал из-за стола и повелительно махнул девахе. Та покорно поднялась, поджала губы и, гордо вскинув голову, направилась к двери, ведущей к отхожему месту. Подошедший парень посторонился, потом отошел к соседнему столу. Маневры у стола Козыря Щепкину не понравились, а еще больше не понравились взгляды, которые он перехватил на них с нескольких сторон напряженно и мрачно смотрели посетители сплошь молодые мужики крепкие битые с рожами явно неблагостными да и сам козырь вроде бы случайно мазнул взглядом по капитану тут же отвел глаза и нарочито медленно поднес к губам рюмку нас вычислили сказал капитан «Не знаю, как». И тут же перехватил тревожный взгляд Дианы, которая еще танцевала со своим кавалером неподалеку от стола козыря. Видать, услышала что-то. Девушка поправила рукой прическу и тронула сережку в ухе. Знак тревоги. «Надо уносить ноги», — предложил Гаглидзе, — «иначе будет свалка». «Надо...» С досадой произнес Щепкин. А если это отвлечение? Гоглидзе пожал плечами. Может быть и так. Если бандиты вычислили офицеров, то могут нарочно устроить потасовку, чтобы прикрыть контакт Козыря с кем-то еще. Или просто дать ему уйти. Не угадаешь вот так сразу, а надо соображать. И быстро. Схватка с десятком других здоровых лбов капитану не улыбалась. «Пока прикрытие с улицы добежит сюда, пока начнет работать, много чего может произойти». Капитан указал на бутылку и громко сказал. «Ну, давайте еще по одной. И пора». И провел ладонями по щекам, словно разминая их. Это был знак готовности к действию. Гоглидзе разлил по рюмкам воду, с легким прищуром посмотрел на капитана. Щепкин отметил заблестевшие глаза и прищур ротмистра. Это у него всегда перед схваткой. Сейчас еще руки потрет и шмыгнет носом. Настраивается так. Гоглидзе неторопливо потер руки. В этот момент к их столику подкатил шаром молодой паренек с замашками дешевого урки. Вертляво склонился. «Наша вам с кисточкой! Позвольте за здоровье ваше!» Никто не успел среагировать, как паренек ловко подхватил со стола рюмку Белкина и опрокинул ее в себя. Поморщился, сплюнул. А чего же это вы сидите, как люди, а пьете бурду из лужи? Нехорошо так. Или в околодке грошей на водку нет. А голодали легавые суки. Отвали, огрызок, — лениво произнес Щепкин, поджимая под себя ноги и откидываясь назад. И рот свой закрой, пока леща не словил. Капитан заметил краем глаза, что из-за соседних столов поднимаются здоровые бугаи, видимо, подельники козыря, а сам налетчик сунул руку за пазуху. «Бей, легавых, сук!» — пронзил воздух чей-то визгливый голос, легко перекрывший рулады баяна. Парнишка сцапнул бутылку со стола, взмахнул ей и попробовал зарядить по голове Гаглидзе. Но ротмистер отклонился, пропустил удар мимо, схватил парня за отворот рубахи, резко дернул на себя и ловко перебросил через колено. Парнишка с размаху упал на пол и от дикой боли выгнул спину, заверещав тоненьким голосом. Гасили гавых Опять заорал визгливый голос. На офицеров с трех сторон кинулись мужики. У кого-то в руке мелькнул нож, у другого кастет, третий выхватил кистень. Шутить ребятки не собирались. Щепкин перехватил испуганный взгляд Дианы и ее кавалера. Тот сунул руку за полу пиджака, но вынимать оружие не спешил не хотел стрелять в спины людей, а потом стало не до него. Насели разом с двух сторон, сверкая залитыми водкой глазами, дыша перегаром и перемежая угрозы с матюками. Здоровые, пьяные, разъяренные, таких ни словом, ни даже выстрелом в воздух не остановить, только рубить и без жалости первого капитан встретил ударом ноги в пах, тут же шагнул в сторону, отбил выпад ножом, не успел схватить руку, отступил, опять отбил удар, ответил сам, сделал захват за отворот пиджака, рванул тело на себя, прикрылся им и шагнул к столу. Рядом Белкин мощными кроссами свалил двух нападавших, Ловко уклонился от удара ногой и дал такого пинка еще одному, что тот отлетел прочь, снося по пути стулья. Гоглидзе прикрыл тыл столом и встречал налетавших на него ударами ног, а одного самого резвого перебросил через бедро, уронив на упавший стул. Бедолага приложился спиной о ножку и взвыл не своим голосом. Козырь, видя, что его подручные не смогли свалить легавых, ощерился и потащил из-за пазухи наган. Когда один из легавых открылся, козырь вскинул револьвер, взял того на прицел и потянул за спуск. На голову вдруг обрушился чудовищный удар. Налетчик рухнул ничком, не издав ни звука. Револьвер выпал из руки и залетел под стол. Стоявший рядом баклан изумленно обернулся и увидел ту смазливую бобенку, что плясала со своим хахалем. Только сейчас вид у бобенки был не слащаво-приторный, а разъяренный а в руке бутылка водки, которой она и свалила козыря. «Ах ты, прошмандовка!» Баклан выхватил нож, шагнул к бабенке, но та вдруг неуловимым движением бросила в него бутылку, которая угодила дном в нос Баклану. Верный кореш козыря от боли вскрикнул и прикрыл глаза. Диана ловким движением выхватила из его руки нож и вогнала клинок точно в сердце налетчику. Этот прием она долго отрабатывала, и сейчас он вышел сам собой. Зави наших!» — крикнула Диана своему кавалеру. Тот бросился вдоль столов к дверям, на полпути налетел на какого-то бандюгана, свалил его ударом кулака... Подскочил к дверям, оттолкнул стоявшего возле них бледного полового и дернул за ручку. Двери были закрыты, жандарм дернул еще раз. Хотел обернуться, чтобы позвать полового, но на его голову обрушился сильный удар. Жандарм успел заметить фигуру полового, и пустой графин в его руке подставился. Мелькнула запоздалая мысль. Жандарм мягко упал на пол, заливая его кровью. Храп влез в драку, не обращая внимания на сдавленный рев отца. Он хотел лично пристукнуть кого-то из легавых, а лучше двоих, показать коронный удар кулаком по макушке, чтобы проклятый легаш рухнул бездыханным. Выбрав момент, храп подобрался к здоровику, который легко расшвырял двух мужиков. Занес руку для удара, но получил такой удар под дых, что едва не потерял сознание. Немного придя в себя, дрожащими пальцами вытащил финку и шагнул вперед. Диана увидела занесенный нож за спиной Щепкина и едва не закричала в голос, выхватила спрятанный браунинг и, не раздумывая, дважды выстрелила. Занесший нож детина замер, неловко повернулся, упал на колени, а потом на пол. «Сына!» Рев Паши гуся на миг перекрыл шум схватки. Он прыгнул к упавшему сыну, попытался поднять, но в этот момент Белкин, который спешил к дверям, сильным ударом отбросил гуся в сторону. Тот упал, отбил руку, резво по-молодому вскочил на ноги и бросился на Белкина. Поручик нанес оперкот, добавил левый боковой, и Паша-гусь вновь оказался на полу. Белкин подскочил к дверям, перепрыгнул через лежащего жандарма, толкнул двери. Тени поддавались. Шустрый половой закрыл их на замок. Снаружи кто-то шарахнул по ним. Раз, другой. «Отойдите!» — крикнул Белкин и достал пистолет. Два выстрела вынесли замок. Белкин саданул по дверям ногой отступил в сторону и повелительно крикнул: "Живее!" С улицы в зал ворвались жандармы. Вниз Гришка Скок прибежал, когда расслышал шум драки. Кто-то орал: "Бей легавых!" Звенела посуда, доносились крики боли. Скок не сразу сообразил, что происходит, потом заметил, что подручные козыря и кое-кто из завсегдатаев наседают на троих здоровенных молодых парней, а те ловко расшвыривают их, отвешивая такие удары, что позавидовать можно. Лежащего в луже крови козыря Скок заметил не сразу, как и из замерзшего под столом баклана мелькнула шальная мысль, что это работа того типа, с которым он разговаривал наверху, а потом стало не до два выстрела слились в один, скок отпрянул за столб, потом выглянул в зал и увидел лежащего брата и бегущего к нему отца. От неожиданности Григорий застыл на месте, а потом бросился к ним, над ухом опять шарахнули выстрелы, И в зал стали вбегать жандармы. Кто-то прокричал начальственным голосом. «Брать всех! Никого не выпускать!» Скок хотел добраться до падлы, которая свалила отца, но на него насели два жандарма. Скок свалил одного ударом ноги, второму сунул в скулу, и тут перед ним... Возник третий с револьвером в руке. Финтить под столом в тесноте глупое дело. Скок замешкался. Руки в гору, шпынь! заорал жандарм. Руки в гору, кажу! Сзади кто-то навалился, ударил по спине. Скок плюнул в жандарма и поднял руки.